Полчаса спустя. Полуянов явился в больницу веселый, щеки горят, глаза блещут. Явно нахватался за свою экспедицию адреналина выше крыши. Он таким только со своего аэродрома приезжает. Наверняка взял след. «Не устань, Надя безумно первой бы его поздравила и кинулась с расспросами». Но солнце уже закатилось за верхушки больничных лип, и в ушах до сих пор звенели несправедливое обвинения Сладковой, и голова опять стала кружиться. Даже крепкий чай, свой стакан Надя выпила, не помог. Самочувствие ни к черту. Уж не подсыпала ли ей бывшая одноклассница в стакан какого-нибудь зелья? Вот так спланировали мужики. «А что начнётся, когда Сладкова обнаружит пропажу ключей? Наверняка ведь заподозрит Надежду. А кого ещё? Явится в больницу и устроит здесь такое?» И Надя твёрдо сказала. «Дима, давай ты обо всём расскажешь потом». «Почему?» — опешил журналист. «Потому что сейчас я хочу домой», — заявила она. «Куда?» — опешил Полуянов. Митрофанова видела. Сердечный друг обижен и разочарован. Потому что уже настроился рапортовать о своих достижениях, а его вдруг сбили. — Ничего, потерпит. — Мне здесь надоело, — повторила девушка. — Отвези меня, пожалуйста, домой. — Слушай, Надька, — возмутился Пулен, — а ты на часы давно смотрела? Не в курсе, что времени скоро 11 Ну и что? — пожала она плечами. «Кто тебя в такое время выпишет?» — раздельно, будто у дебильного ребёнка спросил он. «Пусть не выписывают», — насупилась она. «Я согласна уйти под расписку». «Тоже нереально. Лечащего врача сейчас нет, а медсестра на себя ответственность не возьмёт», — мгновенно откликнулся Дима. Надю неожиданно поддержал Степан. «Да ладно, Дим, не возьмёт. Сейчас ведь капитализм. Думаешь, её здоровье?» — кивок на Надю. «Кого-то волнует?» «Да медики только счастливы будут, что отдельная палата освободилась». «А больничный?» — настаивал Полуянов. «Если сейчас уйдешь, тебе его не дадут. На работе неприятности будут». «Я с этим разберусь», — поспешно перебила его надежда. «Сама. В крайнем случае отгулы задним числом оформлю». «Да уж, ты разберешься», — саркастически произнес Полуянов. «Мне самому придётся бегать, здешних врачих обольщать». Он явно готов был сдаться, и Надя поторопила. «Давай, Димуль, побыстрей, это ведь не прихоть. Охота была со Сладковой объясняться, когда она вернётся свои ключи искать». Полуянов извлёк из кармана джинсов пресловутую связку. «Я хотел их в почтовый ящик бросить, а потом решил рискованно. Лучше заказной бандеролью отправлю». «Ладно, Надюха, уговорила. Собирайся». Особых успехов в ремонте Надиной квартиры Пол Янов не достиг. И потому обычные для русского человека посиделки на кухне сегодня напоминали бивак на поле боя. Хотя обломки мебели с мусором и вынесли, но пол после снятого линолеума был бетонный и развороченная плита. Хорошо, что у запасливой Нади нашелся электрический чайник — Давний, до сих пор не распакованный подарок коллег. Стол со стульями Дима со Степаном притащили из большой комнаты. Конфеты с сушками Митрофанова, чтобы обезопасить их от муравьёв, держала в холодильнике, потому они не пострадали. Заварка и сахар, правда, стояли в разметённом взрывом шкафчике и погибли. Но Надежда и здесь нашла выход. Одолжила их у соседки, любопытной бабки Юльки. Именно её заботам Дима поручил Родиона, и пусть дело было за полночь, Митрофанова не могла отказать себе в удовольствии забрать любимого таксика. Удивительно, но пока она хлопотала, усталости головокружения сами собой сошли на нет. И когда, наконец, налила чаю, а мужчины дружно захрустили баранками, Надя первая в нетерпении потребовала. «Ну, Дим, теперь я готова. Рассказывай». «Да похоже, она это буднично буркнул журналист. «Его невостребованный в больнице запал явно прошел. Она убивает. Ваша Сладкова». Надя со Степаном изумленно переглянулись. Митрофанова потребовала. «Почему мы тогда до сих пор не позвонили в милицию?» Степан поморщился, Дима усмехнулся поспешно метнул в рот баранку, запил чаем и произнес. — А потому что? — Много я в ее квартире интересного нашел, но доказательств ни единого. Он снова умолк. — Ну, — поторопила его Надежда, — чего нашел хотя бы? — Во-первых, — начал перечислять Полуянов, — диск новенький, а на нем, внимание, Надька, — «Тебе это ничего не напоминает колыбельная дворжика?» «Тот самый?» — ахнула Митрофанова. «Который в квартире Ленки был? Возле её тела?» «Не тот самый, но, похоже, такой же. Белая обложка, синий шрифт, исполнитель Рихтер. Ты, кстати, Степан, обратил тогда на него внимание?» Полуенов внимательно взглянул на Ивасюхина. «Обратил!» — вздохнул тот. И ментам, когда меня допрашивали, весь язык измозолил, что CD-плеера у нас с Ленкой сроду не было, и, ясное дело, дисков тоже. Говорил им, что проигрыватель убийцы принёс, больше некому. Но, похоже, не убедил. А сейчас, получается, он просветлённо взглянул на Диму. «Да ничего не получается», — пожал тут плечами. «Диски в любом музыкальном магазине покупаются». И даже если выяснят, что Сладковская колыбельная с той же партии, что Коренковская, что это доказывает? Подозрительно, конечно, вздохнула Надя, ведь Сладкова-то музыкой вообще не интересовалась, особенно классической. А тут вдруг покупает диск Дворжика, не самого известного композитора. Хотя ты прав, это не доказательство. А Дима перевёл взгляд с её погрустневшего лица на бесстрастного Степана и небрежно произнёс. «Правда, на этом диске кое-что написано. От руки». «Да что ты тянешь?» — возмутилась Митрофанова. А Полуянов нарочито неторопливо извлёк сотовый, пощёлкал кнопками и продемонстрировал слушателям изображение. Неровное прямо поверх отпечатанной типографским способом фамилии Дворжек, строчка «Последняя колыбельная Коренковой». «Ух, ничего себе!» — восхитилась Надя. «Да, — выдохнул Степан, — она все-таки ненормальная». «Вот я и говорю», — взглянул на него журналист, — «то, что ненормальная, вопросов нет, а что убийца, совсем не факт». «Я вам больше скажу». Она на всю вашу гоп-компанию, оказывается, досьевила. Вот. Он снова защелкал кнопками своего мобильника. Отдельные яркие составляющие. Дима продемонстрировал выведенную от руки шапку. Ишутина Ирина Евгеньевна. 22 января 1980 года. Тире. Многоточие. В скобках. «Но скоро!» «Фу, гадость!» — поморщилась Митрофанова. «А что там по делу?» — настороженно поинтересовался Степан. «Да в общем ничего», — покачал головой журналист. «В основном распечатки газетных статей. Или интернет-издания. Обычное бла-бла-бла». Он начал в режиме быстрого просмотра демонстрировать кадры. Самый молодой в России риэлтор Ирина Ишутина принимает участие в благотворительной акции «Сухая попа». Юная бизнес-леди собирается замуж за наследника миллиардного состояния. «Замуж? А Ирка не говорила», — возмутилась Надежда. «Боялась, наверное, что отобьёшь», — хмыкнул Полуянов и улыбнулся подруге. «Кстати, на тебя у неё тоже есть досье. Потоньше, конечно». Но пишут, оказывается, я скромных библиотекаршах в российской прессе. Вот, насладись, целый заголовок в твою честь. В конкурсе на самую обаятельную собаку побеждает такса Родион. Это в газете «Медведочка», — пишут. Так не про меняша про Родиона, — уязвленно вздохнула Надежда. — Есть и про тебя лично, — утешил Дима. — Аж в московском курьере. Целых две строчки. А еще, — вздыхает младший библиотекарь Митрофанова, — читатели книги воруют, подчеркивают в них строчки, пишут на полях, вырывают страницы, и компенсировать ущерб приходится нам, рядовым сотрудникам. «Господи, когда это было?» — наморщила лоб Митрофанова. «Я и имени не помню того, журналистика. Года четыре назад приходил, не меньше». «А она свое досье давно ведет. Тщательно и подробно» кивнул Полуен. «Пожалуйста, вашему вниманию свежачок» из районной пресс. Он снова щелкнул кнопкой мобильника, показал заголовок и начало статьи. «Опять взорвался газ. Жительница нашего микрорайона едва не погибла в кухне собственной квартиры. На днях молодая сотрудница историка архивной библиотеки Надежда Митрофанова, проживающая на проезде Шакальского, вернулась с работы, прошла на кухню и включила под чайником газ». А сама Сладкова, прошу заметить, притворялась, что ничего про взрыв не знает, задумчиво произнесла Надя. А Степан воскликнул. «Послушайте, нормальный человек такие досье вести не будет». «Да», — согласился Полуянов. «У Сладковой явно с головой не все в порядке. Это будем считать доказанным. А вот убийство...» «Но ведь убивает не она, а наемник», — заметила Надежда. — И я, и Ирка мужчину видели. А Сладкова — богатая наследница. Уж на киллера денег у неё хватит. Дима недовольно взглянул на подругу. Ему явно не понравилось, что перебили. И буркнул. — Я тоже об этом подумал. Но, увы, никаких доказательств, что Сладкова действительно наняла киллера, я в её квартире не нашёл. А какие могут быть доказательства?» — пожал плечами Степан. «Письменный контракт, что ли?» «Или заказала нас не она», — откликнулась Надя. А Дима задумчиво произнёс. «Надо бы с её соседями потолковать. Как девушка живёт, бывают ли гости, с водителем поговорить, в салоны съездить, где она бывает, а ещё лучше хвоста к ней приставить». — План, конечно, замечателен, — ухмыльнулась Надежда. — Особенно тем, что абсолютно невыполним. Да просто пошлют тебе ее соседи, и водитель пошлет. А хвостом кто будет ходить? Ты, что ли? Или Степка? — Во-первых, посылают дураков. — А я, извините, профессионал, — возразил Полуенов. — А во-вторых, для тех, кто не знает, я с опером, что дело Коренковой ведет в прекрасных отношениях, Вот я думаю, может, его загрузить с его-то оперативными возможностями. А он согласится?» — с сомнением протянул Степан. «По крайней мере, завтра попробую», — твёрдо произнёс журналист. И взглянул на часы. «Ого, а времени-то два!» Если честно, башка уже не варит. «Давайте, наверное, разбегаться». «Не возражаю», — согласился Степан и встал. «Пойду я». А где же ты ночевать будешь?» — всполошилась Надя. «Как где?» «Тут, у Елены», — пожал плечами парень. «Мне ведь от её квартиры ключи вернули». Он вздохнул. «Неприятно, конечно, туда возвращаться, но свою хату-то я сдал. Ещё два месяца, пока договор не истечёт, придётся здесь кантоваться». Надя представила, как Степан один лежит на огромном матрасе в зеркальной захламлённой спальне, той самой, где убили Ленку, и её передёрнуло. Но предлагать ему ночёвку в собственной гостиной Надя не стала. И так уже сколько ночей подряд Дима только рядом сидел. А вчера его и вовсе не было. Пора бы уже, хоть и поздно, пообщаться с сердечным другом. Близко-близко. И она улыбнулась. — Конечно, Стёпа, иди. Завтра увидимся. Наверное, часиков в 11 она вопросительно взглянула на Диму. «Лучше в двенадцать», — предложил тот. Договорились. Степан пожал руку Полуянову, кивнул Наде. Митрофанова проводила его в коридор, затворила за ним дверь. И ни сердце, ни душа, ни интуиция не подсказали, что видит она своего бывшего одноклассника в последний раз.